Я никогда раньше сов не видела, сказала медведица. Как и интересно, воскликнул дятел. Интересно? Вовсе не интересно, а страшно, возразил кролик. Мне дедушка все про этих сов рассказал. Он указал пальцем на крошечную спящую птицу. По два метра ростом когти острые, как кинжалы. Они проголотывают своих жертв заживо. Одни кости остаются. Нет-нет-нет, заспорил дятел. Мне баба бабушка. Говорила, что совы очень мудрые, чистоплотные, д -д -д добрые и у -у умные, и пахнут мятой. «Глупости!» – отмахнулся кролик. Мишка понюхала сову и сказала, мяты совсем не пахнет». «Если от этой совы чем и пахнет, так только опасностью!» – вставил кролик. «А кто-то из вас раньше видел сов?» – спросила Мишка. «Ну, разумеется, э -э нет», – признался кролик. «На, -на настоящих?» «Нет?» – ответил дятел. «Ну-ка, какая разница?» – пор воскликнул кролик и дятел. «Я точно знаю, какие они». «Умные и прекрасные!» – закончил дятел. «Страшные и опасные!» – крикнул кролик так громко, что дятел от неожиданности свалился на землю. Э -э -э -э «Эй!» – возмутился он. «Как грубо!» Обидевшись, дятел улетел прочь. «Ха!» – воскликнул кролик. «Я выиграл спор. Вот какой я умный!» «Не думаю, что ты был прав» сомнениями сказала Мишка. Просто громче кричал. «Ну и что?» – заорал кролик. Ему очень понравилось кричать. «Я победил!» Он кричал так громко, что на полянку начали сбегаться другие животные, чтобы посмотреть, что случилось. Сначала на пне появилась мышка, а затем крот быстренько прорыл себе туннель под землей. «Так что ты там выиграл?» – спросила мышка и так сильно откунул спящую сову в живот, что так громко ойкнула. «Ой, нет! Это же шутка-плюх!» — воскликнула встявшаяся непонятно откуда Полевка. «Хуже!» — заорал кролик. «Это сова! Трехметровая сова-убийца!» Остальные звери с ужасом уставились на крошечную похрапывающую птицу и ахнули. Потом они присмотрелись повнимательней. Ну, ну какое маленькая!» маленькое, отметил крот. «И мокрая!» — пискнула мышка. «Она тебя пыталась проглотить?» — нервно спросил Полевка. «Ее укусило?» «Хуже!» — воскликнул кролик. «Она меня бросила в крапиву! Смотрите!» И он продемонстрировал всем свой обожженный крапивой хвост. Хуй! Жуть! Кошмар!» Впором откликнулись остальные, в ужасе зажмурившись. «Какая гадкая стова!» — возмутилась полевка. «Кролик, вообще-то все было не так!» Робко возразила Мишка, но другие звери были слишком взволнованы и не слушали ее. У крота из-за непривычно яркого света и теплых солнечных лучей испортилось настроение. «Надо что-то сделать с этой совой!» – сказал он. «Мне из-за нее жарко!» «Давайте ее защекочем!» – предложила мышка. «Давайте ее на нее накричим страшным голосом!» – заизгнула полевка. «Нет!» – возразил кролик. меня есть идея получше. Посадим страшную сову в тюрьму, пока она всех нас не сожрала» и не украсила костями свое жилище. «Точно!» поддержали Мышка, Полевка и Крот. «Тюрьмую! Ура!» Тут все притихли. «А что такое в тюрьма?» уточнила Полевка. «Это такое специальное место, где можно запереть страшную четырехметровую сову-убийцу!» пояснил Кролик. «Ура!» обрадовались остальные звери. Кроме Мишки. Наклонившись, Медведица шепнула на ухо Кролику. «Может...» Будет честнее подождать, пока Сова проснется и поговорить с ней, а вдруг она хорошая. — Ты такая разумная и мудрая и спокойная, — сказал кролик. — Ой, спасибо, — с облегчением выдохнула Мишка. — Прекрати это немедленно, — возмутился кролик. — Я пытаюсь защитить долину и спасти нас всех. Если не хочешь помогать, лучше уходи. Мишка тяжело вздохнула. Я не хотела ссориться с кроликом. Она заметила позади него кусты ежевики и заросли мяты. — Пожалуй, мне как раз пора позавтракать, — сказал медведица и утопала в лесную чащу.